Глава 13. Киосской обычай. Жизнь Тайс в Экботане после того, как Клеофрад начал лепить ее, а Эхифил Эрис, приняла однообразное течение. Обеим пришлось вставать с первыми лучами рассвета.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 Теперь войска спускались к желанному инду. Однажды Лисип увел Тайс в свои покои. Там, за тщательно скрытой дверью, находилась апсида с высоким щелью-окном, напоминавшим Тайс Менфисской храмной. Узкий луч полуденного солнца падал на плиту чистого белого мрамора, отбрасывая на Лисипа столбик света. Суровая серьезность и этот цвет на голове воятеля придавали ему вид жреца тайного знания. Наш великий и божественный учитель Орфей открыл авамантию или гадание по яйцу,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 полушарие и даже шар, потому все исчисленные для плоской земли расстояния карты Гекотея неверны. Эвдокс Кницкий, живший в Египте, исчислил по звезде Конокус размеры шара Геи в 330 тысяч стадий по окружности.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 Ты знаешь, что нет. Те, кто проповедует ложное знание, не ведая истины, принесут страшные бедствия, если им следуют такие могущественные завоеватели и цари, как Александр. Пока Аристутель не принес Александру беды. Даже обратное, убедив его в близости пределов мира,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 пожалуй, с несколько неприятной проницательностью. Сложное имя с непривычными интонациями не запомнилось Таис. Гость довольно свободно изъяснялся на старом персидском языке, забавно возвышая голос и проглатывая звук «ро». Друг Лисиппа, ученый перс, легко справился с обязанностями переводчика —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 простирается гораздо дальше, чем на карте Гекатея, по которой до Тамарас, там, где огромная стена снежных гор достигает берега Восточного океана, всего двадцать тысяч стадий, и то ненаселенных. Лицо гостя отразило сдержанную улыбку. Моя страна небес!